Глава 2. Индивидуальность и критическое мышление. Любое общество всегда против индивидуальности. Серая и ленивая толпа любую индивидуальность считает выскочкой, обсуждает, критикует и подсознательно хочет, чтобы индивидуальность сравнялась с толпой. Некоторых из индивидуальностей, певцов, поэтов, писателей, общество даже любит, но любит лишь тогда, когда индивидуальность удовлетворяет потребности этого самого общества. Но человек, который себя любит, никогда не будет подстраиваться под нужды толпы. Он всегда хочет быть собой и думать о себе. Наш путь — путь превращения нелюбящей себя Золушки в восхищающуюся собой королеву. Безусловно, путь этот тернист и труден и состоит из множества шагов. Многие спросят, зачем столько шагов, зачем столько информации? От чего же вы хотите? Вас всю жизнь гнобили, заставляли подстраиваться под толпу и общественное мнение, а вы проделали пару чудодейственных упражнений, послушали советов психолога, посмотрели пару роликов в интернете и вдруг волшебным образом превратились в личность? Себя полюбили и заставили всех любить себя, несравненную королеву? Нет. Путь наш долгий и тернистый, у некоторых длиною в целую жизнь. Поэтому мы и будем стараться сделать его короче, не дожидаясь пенсии. И сейчас, дорогие читатели, мы делаем важный шаг на пути любви к себе, без которого жить в обществе и чувствовать себя счастливым нельзя. Учимся критически мыслить. Первое, что нам нужно — «Критическое отношение к окружающей действительности». Для начала попробуем критически переосмыслить истины, навязываемые нам обществом, уважаемыми и читаемыми источниками. Возьмем для примера самого популярного в массах психолога Дейла Карнеги и его советы. «Имя человека — самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке», пишет многоуважаемый Дейл в своем бестселлере «Как завоевать друзей и оказать влияние на людей». Наши маркетологи, продавцы знаний, тренеры обучающих программ, коучи, неучи, бездумно копирующие западные теории, пользуются его советами буквально, и результат налицо. Приведу вам пример своего утра, начинающегося обычно с нескольких звонков. Каждый телефонный звонок начинается с фразы, которая, по мнению собеседника, непременно внушит мне глубокое доверие и желание пойти на близкий контакт. Собеседник начинает втираться в это самое доверие и елейным голосом спрашивает «Это Ирина?» Услышав прекрасное звучание моего любимого имени, у меня тут же возникает желание послать собеседника как можно дальше, так как по собственному опыту хорошо знаю, что последует вслед за этим. Я внутренне вздрагиваю и вежливо слушаю дальше. И, конечно же, я оказываюсь права. Оно следует». Ирина, вы хотели узнать все о маркетинге. Не желаете ли вложить парочку-десяточку сотен долларов в наше безнадежное мероприятие? Ирина, мы проводим бесплатный вебинар «Как войти в десятку лучших высокооплачиваемых топовых блогеров, а заработать миллионы». Ирина, вы получили бесплатный подарок. Оплатить нужно всего лишь получение совсем небольшую сумму за бонусы к вашему подарку. Каких-то несчастных 200 долларов. Вы рады? Ирина, мы хотим пригласить вас на бесплатное мероприятие нашей фирмы Рога и Копыта и дарим вам бесплатную поездку в Турцию. Оплатить следует всего лишь дорогу, 300 евро и обеды-ужины, но это будет совсем незначительная сумма, она вас не разорит. Ирина, мы дарим вам сертификат выпускника нашего безнадежного королевского мероприятия «Королева Вселенной» и предлагаем заплатить за удовольствие в дальнейшем участии в наших мероприятиях. Ирина, мы предлагаем вам опубликовать ваше бессмертное произведение в нашем альманахе, и вы сможете почитать себя на парочке страничек среди других бессмертных произведений нереально бессмертных авторов, которых никто не читает, кроме самих себя. Стоить это будет совсем недорого. Ирина, мы готовы припиарить вашу книгу всего лишь за каких-нибудь пару тысяч долларов. Вашу рекламную кампанию увидят 200 человек на Facebook, 150 человек в ВКонтакте и 200 человек в Инстаграме. Вы все еще рады, когда вас называют по имени? Поздравляю! Лично я жалею только о том, что по телефону в рожу не плюнешь, а звук моего имени в устах собеседника способствует тому, что у меня начинаются судороги. Не прав, Карнеги. Совершенно не прав. Либо обезьянки-маркетологи неверно интерпретировали и извратили его слова. Ведь мы с вами уже решили, что авторитетам лучше не доверять, а хорошо подумать и сформулировать советы, которые можно применить в условиях нашей, российской, белорусской и украинской действительности. Вернемся к Карнеги. А вот что пишет многоуважаемый Дейл о счастье, попутно давая нам еще один совет. «Счастье не зависит от внешних усилий. Оно зависит от условий внутреннего порядка. Вы счастливы или несчастны не благодаря тому, что вы имеете, и не в связи с тем, кем являетесь, где находитесь или что делаете. Ваше состояние определяется тем, что вы обо всем этом думаете». Это фрагмент из книги «Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как перестать беспокоиться и начать жить». Вот ведь врет, уважаемый Дэйл. Опять врет. Мое счастье очень сильно зависит от того, кем я являюсь, с кем я общаюсь, где я нахожусь и от того, сколько у меня денег. Потому что, простите, если ты нищий, то никакие советы тебе не помогут. Вряд ли ты почувствуешь себя безмерно счастливым. А если тебе нечем платить налоги государству, то ты и нищий, и глубоко несчастный человек. И в гробу ты видел психологию психологов с их советами. А вы слышали реальную жизненную историю об одном миллионере, который по глупости своей купил жилье там, где жили миллиардеры, и повесился с горя? Не вынес сравнение, бедолашка. Очень жаль его. А вы слышали историю о 16-летней индийской девушке, звезде сети ТикТок и Инстаграм, который на пике своей популярности и славы покончила с собой. Окружающие свидетельствуют, что красавица Сия Кокар улыбалась и была абсолютно счастлива и горда собой своими достижениями. Думаете, психологи знают, что творилось у бедной девушки в душе. А вы пробовали быть счастливым, зная, что через месяц вам нужно платить налоги, а в стране выборы, коронавирус, деноминация, инфляция, революция, девальвация и полное отсутствие каких-либо доходов и перспектив? А взять в кредит у банка большую сумму на покупку квартиры или машины и после этого остаться без работы вы не пробовали? А вы попробуйте, попробуйте. Или возьмем, к примеру, не так давно произошедшие печальные события. Начало всемирной эпидемии в чудесной стране Италии. Наверное, итальянцы, умершие в самом начале пандемии от коронавируса, тоже были счастливы и читали советы Дейла Карнеги, пока не умерли. Чей жертвой они стали? Всемирная организации здравоохранения, надевшая розовые очки и не предупредившая мировое сообщество о надвигающейся пандемии. Или оптимистов, утверждающих, что всегда и повсеместно нужно улыбаться и радоваться жизни. Очень сочувствую прекрасной Италии. В ноябре 2019 года мы там были с подругами, и я была в полном восторге от отзывчивости итальянцев, от их доброжелательности, от общительности и желания прийти на помощь. Искренне печалюсь за чудесных итальянцев, ставших жертвой всеобщей эйфории и непредупрежденных воз о скором приближении ужасной болезни. Для счастливой жизни полезнее быть реалистом, а не оптимистом. Многие не знают, но наука давно уже доказала. Пессимисты, благодаря своему недоверию к миру, живут гораздо дольше оптимистов. Эти писаки, выдающие нам бессмертные советы, как будто бы живут в другом мире – Где доллар не растет, где зарплату выдают в надежной валюте, где не приходится обращаться в поликлинику и ходить по чиновничьим кабинетам или встречаться на дорогах со служителями доблестной автоинспекции. Если бы я не мыслила критически, я начиталась бы Карнеги, успокоилась и почувствовала себя счастливой. Платила бы деньги всем дельцам, обещающим сделать вас топовым блогером, раскрутить как писателя и создать рекламную кампанию по продвижению вашего творчества. Я вас уверяю, Любой путь к успеху – это каторжный труд и ежедневная рутинная работа. У меня несколько тысяч друзей и подписчиков на Фейсбуке в Инстаграм, но если я пропаду с горизонта и перестану выкладывать посты каждый день, о моем существовании забудут через неделю. Платформа Яндекс.Дзен постоянно меня блокирует, но я пишу и пишу, даже когда за мой труд платят один российский рубль в неделю. Ведь для меня это единственный бесплатный путь знакомить читателя с моими произведениями. На Фейсбуке вашим творчеством никто не интересуется. Там только тащат друг у друга интеллектуальные плоды и усилия. В бесконечной ленте процветают котики, кошечки и бесконечная политика. В части сплошные перепосты, а статью длиннее двух предложений никто читать не будет. Посты без фото не продвигаются в ленте ни одной из социальных сетей. Хотите быть знаменитым на Фейсбук? Перекрасьтесь в блондинку и выкладывайте каждый день свои фотографии. В желающих записаться в друзья не будет отбоя. Правда, это будут друзья, в основном, из далеких африканских республик. У вас там будут не тысячи друзей, а тысячи завистников и недоброжелателей, желающих сунуть свои любопытные носы в вашу личную жизнь. В сети говорят, что если ты умеешь связать пару слов, тебе нужно писать в Твиттер. Можешь связать два слова в предложение, тебе на Фейсбук. А если можешь связно выстроить пару предложений, иди в живой журнал, там ты будешь звездой. Прежде чем читать столпов отечественной психологии, спросите автора. А сам ты кто, уважаемый? Может быть, ты олигарх, которому достались наворованные денежки, а нас хочешь научить, как заработать миллионы? На нынешней пандемии миллиардеры разбогатели на десятки миллиардов. Даже странно, что они не учат нас, как заработать на пандемии, не ведут тренингов и обучающих семинаров. А может быть, ты звезда отечественного кинематографа, зависящий от всей киноиндустрии в лице режиссера, сценариста, продюсера, а прежде всего от средств, выделяемых добрым дядей на создание картины? Может быть, ты звезда телевидения, вынужденная читать по бумажке то, что тебе прикажут свыше и зависящее только от руководства канала? Вот известный блогер-психолог, не буду называть фамилию, у которого на YouTube 2 миллиона подписчиков. Где она и где психология? В каждом ее видео слова «жопа», «писька», «лизать» и «сосать» перемежаются с рассказами о том, как правильно удовлетворить мужчину. Нет, психологи, которые учат нас жить, не считают себя шоуменами или блогерами. Они говорят о настоящей науке психологии и пишут о ней книги. Вот и пусть учат людей, как стать ничего не зарабатывающим писателем, потому что многие известные писатели до сих пор умирали в полном одиночестве и нищете. И, кстати, байка о том, что талант пробьет себе дорогу, и хороший автор обязательно прославится после смерти – всего лишь байка. Если не верите, послушайте вебинар Интернационального союза писателей, узнаете много интересного. И вот вам третий, как утверждается, проверенный временем, совет Дейла Карнеги. Утверждают это его наследники, до сих пор получающие выгоду от многотомных произведений писателя. Для вытеснения тревоги из своей жизни необходимо всеми силами разграничить прошлое и будущее. Карнеги предлагают установить между ними железные двери, создав тем самым герметизированные отсеки сегодняшнего дня. Жить необходимо именно в настоящем, не сожалея о прошлом и не переживая по поводу будущего. В противном случае прошлые опыты мысли о надеждах будут порождать тревогу и беспокойство. Очень смешно, а главное полезно. Давайте не будем вспоминать о том, как мы голодали, доверившись в очередной раз нашему правительству и мечтая о светлом будущем. Давайте не будем вспоминать, сколько раз нас, россиян или белорусов, кидали со вкладами, со сбережениями, с деноминациями, с ростом курса доллара или евро, как в четыре раза, а было даже такое, что и в тысячу раз обесценивалась национальная валюта. А зачем нам вспоминать о плохом? Давайте прыгать, как зайчики, само рассосется». Нам же сам Карнеги сказал не думать о плохом. Но мы-то с вами знаем, что во все времена богатые богатеют, а бедные беднеют. И мы с вами не пессимисты, мы реалисты. Перейдем к вопросу о гештальтистском постулате «Жить здесь и сейчас» и советам психологов, цель у которых только одна – заработать на вас денег. Вот недавно посмотрел ролик на YouTube про любимых народом всероссийских звезд, зарабатывающих в свое время миллионы. Их судьба сложилась печально – Евгений Осин спился, Александра Серова разорили многочисленные женщины, Матлюба Алимова, сыгравшая красавицу-цыганку в любимом народном сериале «Цыган», не может закончить ремонт в своей квартире на окраине Ташкента. Сергей Пенкин влез в долги и теряет квартиру. Певец Шура под кайфом отписал квартиру мошенникам. У Натальи Харахориной, звезда фильма «Пираты XX века», квартиру отобрал муж. И она сама говорит, что настоящих мужчин сейчас надо заносить в «Красную книгу». Олимпийскую чемпионку обокрала родная мать, и они с матерью долго судились. Маргарита Сергеевичева, самый известный ребенок Советского Союза, живет с матерью в коммуналке и получает нищенскую пенсию. Перенесла инсульт и сложнейшую операцию. Борис Моисеев, спавший на золотой кровати и накупивший недвижимости даже в Эмиратах, распродает все подчистую. А уж как удалось Джонни Деппу, даже не нашей, а голливудской звезде, распродать все свои острова и оказаться на грани разорения, вообще большая загадка. Почему же у них не получилось через тернии к звездам, а вышло лишь из звездности в нищету? Карнеги поверили или ютуб-блогерам? Как же они жили-то? На что надеялись? Похоже, что им нужно было вовремя обратиться к трудам Карнеги или психологам-гештальтистам, Они бы раньше научили их жить здесь и сейчас, распродать все имущество и наслаждаться моментом, закрыть и загерметизировать отсеки прошлого и будущего. Сейчас с пенсиями кинули целое поколение в России и в Белоруссии. А нам-то что? Мы, Дейла Карнеги, начитаемся и будем жить в настоящем. Пусть дальше продолжают, мы все вытерпим, все равно жить недолго осталось. Давайте и о мошенниках не думать». Вот мне на днях позвонил какой-то мошенник, утверждая, что в данный момент производится списание с моей карточки в одном банке на карточку другого банка. Если бы я всем доверяла и вдоволь начиталась Корнеги, я бы ему сказала «Да что вы, это не я, у меня все в порядке», и продиктовала бы мошеннику все реквизиты своих карточек. Ведь многие так и делают. Товарищ, кстати говоря, начитавшийся, изучив Карнеги от корки до корки, назвал меня по имени и даже, страшно сказать, по отчеству. Но я умная, никому не верю, поэтому попросила дать мне номер телефона банка. Я сказала, что хочу удостовериться в том, что именно банк требует от меня подтверждения каких-то моих действий, которых я вовсе не совершала. Молодой человек начал меня убеждать, что он звонит по официальному телефону, и этот номер указан на моей карточке». А у меня-то карточка виртуальная, и ни я, ни кто-либо другой номера ее не знают. А уж какие там телефоны указаны, тем более не знаю. И денег на ней 0,0. А в мой день рождения Вайбер устроил мне праздник. Оповестил всех людей из книги контактов о моем дне рождения, и я целый день принимал звонки и поздравления. Не скрою, иногда принимать поздравления с днем рождения приятно, но только от близких людей, а ни в коем случае не от тех, кого последний раз видел 10 лет назад и с тех пор ни разу ни в реальной жизни, ни в виртуальном пространстве не соприкасался. И вот что интересно. Я до недавнего времени и была такая, доверчивая дурочка. Всем доверяла, а знаете почему? Потому что с детства нас учат доверять печатному слову. Если написано в газете, значит чистая правда. Надо отдать должное идеологической машине нашего государства. Работает она на совесть. Не зря профессор Преображенский говорил своему помощнику Ивану Арнольдовичу Барменталю «Не читайте за завтраком советских газет. Мы с детства верим, что если что-то написано или произнесено с экрана, значит, это чистейшая правда, проверенная редакцией и утвержденная руководством страны. Зомбоящик никогда своей пропагандистской деятельности не прекращал и влияет на наши умы похлеще Карнеги. Но вот сейчас я поумнела, решила никого не слушать, а заодно и вас научу никому не доверять, дорогие мои читатели. Так что второй совет многоуважаемого Дейла Карнеги, как и третий, можно выбросить на помойку, а мы переходим к следующему шагу на пути любви к себе. Борьба с мнением окружающих и их советами. Самое главное в вопросе возникновения и дальнейшего релеяния любви к себе любимой это плевать на мнение окружающих. Может быть, это звучит немного грубо, но мне, например, становится страшно при мысли о том, что было бы со мной, если бы я хотя бы один раз в жизни послушалась мудрого совета доброжелателей. Как известно, Союз Советских Социалистических Республик, в котором многие из нас родились и жили спокойно и счастливо, сокращенно назывался «Страна Советов». За годы и десятилетия поменялось многое. Не изменилось лишь то, что жители нашей страны по-прежнему обожают давать советы. Вот хлебом не корми, позволь только дать совет. А вы знаете, почему нельзя заниматься сексом на Красной площади? Потому что советами замучают. И мне всегда становится очень интересно, а с какой целью один человек дает советы другому человеку? Наверняка он ждет, что другой человек последует его совету, а потом скажет, это ты мне так говорил, я сделал все по-твоему, а у меня все пошло наперекосяк. «И это ты виноват, что у меня ничего не получилось, это только твоя вина». Или напротив, советчик ждет, что другой человек скажет. «Вот я не послушался твоего совета, и у меня все замечательно, а если бы послушался, был бы сейчас в полной заднице. Ты виноват, что дал мне неправильный совет». Обычно тот, кто дает совет, уверен, что его мнение самое правильное, и дает он его с высоты своего жизненного опыта. Но у советчика совсем другой опыт. Он никогда не был на другой стороне. Он не знает, каково там. Понятия не имеет, что там происходит, какие обстоятельства послужили тому, что человек вынужден обращаться за советом и помощью. Всегда судится свои колокольни с высоты своего жизненного опыта. Но у всех разная жизнь, различный опыт, да и судьба у каждого складывается по-разному. Однажды мой хороший знакомый, юрист, пожаловался: Он рассказал, что клиенты, которые приходят к нему на консультацию, ждут от него помощи и, естественно, квалифицированного совета. Но, излагая свою ситуацию, клиенты умалчивают о многих важных вещах. Например, что сами совершили что-то противозаконное, и часто именно поэтому боятся требовать с должника денег. Опасаются, что должник сдаст их со всеми потрохами правоохранительным органам и хотят переложить свою ответственность на юриста, Клиент часто не рассказывает юристу о нюансах, позволяющих ему уйти от налогообложения, а в своей деятельности использует серые схемы. А если юрист, руководствуясь буквой закона и информацией клиента, даст ему правильный совет, а в результате скрытых клиентам обстоятельств этот совет будет не во благо, а приведет к краху всей его деятельности, и кто будет виноват? Как говорил в анекдоте Петька Чапаеву, «Все правильно, но есть нюанс». В наших случаях неправ и тот, кто раздает советы налево и направо, и тот, кто навешивает чувство вины на советчика. Советчик всегда дает советы со своей колокольни и не учитывает множество неизвестных ему обстоятельств. Вот, к примеру, посоветуйте что-нибудь простой рядовой медсестре из больницы, получающей за свою работу 10 тысяч российских рублей и написавшей в интернете проникновенный стих, взявший меня за живое. Не буду вам его цитировать, кому интересно, найдет в интернете. Как говорил Киса Воробьянинов, «Не учите меня жить, лучше помогите материально». Я много писала о советах доброжелателей в своей книге «Житейские истории» или «Психотерапия как жизнь, а жизнь как психотерапия». Не хочу цитировать саму себя. Зато процитирую вам стихи замечательного поэта Игоря Губермана. «Когда нас учат жизни кто-то, я весь не имею». Житейский опыт идиота я сам имею. Как важно иметь собственное мнение. В прошлой части мы попытались наплевать на мнение окружающих. Сегодня мы будем учиться не подстраиваться под толпу и иметь собственное мнение. Наш мир переполнен информацией. Информация везде и всюду. В интернете и мессенджеров, с экранов мониторов и телевизоров, со смартфонов и на светящихся билбордах. «Купи меня! Купи меня! Купи меня сейчас же!» Призывают нас айфоны и самсунги. Десятая модель, одиннадцатая модель, с двумя камерами, с тремя камерами, сейчас уже с четырьмя, пока пишу книгу, появится новая модель, в которой будет целых пять или шесть. Рекламодатели воздействуют на наше желание быть признанным в обществе, быть таким, как все, иметь то, что есть у других. «Если купишь, ты крутой, если не купишь, ты лох», твердят нам в рекламе, доносящейся отовсюду. А ведь психологи знают, что глаз человека не похож на камеру, бесстрастно фиксирующую объективную картинку. Наш взгляд блуждает, выхватывая отдельные кусочки реальности, часто мозаики. Оставшиеся части целой картины дополняет наш мозг. Люди всегда видят только то, что хотят видеть. Люди ошибаются, наивно полагая, что делают правильный и рациональный выбор. На самом деле нашим поведением движут эмоции. Мы делаем покупки, подсознательно реагируя на запах в торговом зале или на играющую в динамиках музыку. Наверное, вы по себе знаете, что часто идете в магазин за хлебом, а затем сделанные покупки выносите в обеих руках. Но мы часто излишне самоуверены, и никто нас не убедит в том, что нас обманывают. То же самое касается популярных фильмов, сериалов и книг. Про фильмы даже говорить не будем. Индустрия работает и развивается. Фильмов и сериалов огромное количество. Хотела бы я посмотреть на того, кто помнит хотя бы название лучших фильмов или актеров, которые в них играют. То же самое с книгами. Мы, к счастью, самая читающая нация мира, и этим пользуются масс-медиа. Они склоняют нас покупать бестселлеры. «Гарри Поттер» Джон Роллинг, 50 оттенков серого» Эрики Джеймс, «Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» Михаила Лобковского. Современным миром правят деньги. Популярность книг для масс создается просто – Нашелся спонсор, раскрутивший совершенно посредственную вещь, вложился в рекламу и навязал ее миллионам. Никто ведь не хочет быть отсталым человеком, который не слышал о Гарри Поттере или не читал Лобковского. И даже, страшно подумать, ничего не знает о садо-мазо-играх, воспеваемых в 50 оттенках серого. Классики давно забыты. Ни один книжный блогер не будет вам рассказывать о шедеврах мастеров прошлого. но слуху только современная литература, то, что читают здесь и сейчас. Мы... рабы общественного мнения и моды. Снимая видео на YouTube, у камина сидит 20-летняя красотка и внушает девушкам-подписчицам «Ты можешь всё». У этого видео миллионы просмотров. Каждый хочет думать, что он может всё. Сотни пропагандистов, видеоблогеров убеждают нас, что абсолютно любой человек может писать книги, сценарии, снимать фильмы. Только денежки успеваете платить им за курсы, они вас научат и раскрутят. На каждом шагу нас учат вести блоги, освоить профессию маркетолога, писать книги, создавать сценарии, снимать кино, делать все по шаблону и по плану, придумать персонажа, наделить его выдуманными чертами характера. Лично я прослушала несколько вебинаров «Как написать сценарий», и везде говорится о том, что главный герой сам будет вести вас за собой. Нам опять предлагают не включить мозги и поработать самостоятельно, а положиться на выдуманного героя. «Не мы будем сочинять дорогу главному герою, а сам герой будет вести нас за собой». Заманчиво, конечно, положиться на своего главного героя. Что же он там придумает? Я даже сама записалась на курсы сценаристов и окончила их с отличием. И по итогу курсов должна сказать, что убедилась. Творческие люди совершенно особенные. Действительно, герои руководят писателями и сценаристами, а творческий процесс идет в параллельной реальности – Фантазия и умение создавать вымышленные истории – главное умение для творческих личностей. Но творческих людей – единицы, и такое творчество уводит от реальности. Настоящий мир никому не интересен, никто не хочет писать о нашем сером и скучном мире. Всем подавай вампиров, эльфов и гномов в противостоянии с чудищами. Сейчас крайне популярны попаданцы – люди, попавшие к нам из другого мира. Такое ощущение, что и людей уже мало осталось, кругом одни попаданцы-инопланетяне. Фэнтези бьет рекорды по продажам и популярности. Прилавки завалены историями о вампирах и их страстной любви с девственницами. Да я вам скажу, жизнь порой такие сюжеты придумывает, что ни один писатель не выдумает. Нужно просто уметь все видеть и успевать записывать. Работать, а не слушать. А у нас получается результат создания шедевров из выдуманных героев, живущих по своему собственному плану и ведущих автора за собой. Вот возьмем роман «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. Гузель Яхина долго шла к успеху, а сейчас ее роман считается мировым шедевром, переведен на несколько языков. Я не могла остаться в стороне, натыкаясь на него каждый день то в Инстаграм, то в Фейсбук. Все-таки напряглась и прочитала, потратив выходной. Совершенно неудивительно, что книгу с таким восторгом приняли на Западе. Опять российская грязь, переселение народов, тюрьма или саповал. У нас всегда нищета, тюрьмы и бандиты. У нас все плохо, у них все хорошо. Написано совершенно неубедительно. Зулейха – картонный персонаж, которого просто берут и переносят из одной действительности в другую. Ни чувств, ни эмоций. Конечно, ведь как описать то, чего автор сама не проживала и не чувствовала? В книге передана история бабушки Гузель Яхиной – История, безусловно, интересная, но к реальности не имеющая никакого отношения. До шедевра, я считаю, роману далеко, а многие сцены и жизненные коллизии просто придуманы и высосаны из пальца. Например, сцена гибели людей на катере напомнила эпизод из фильма «Титаник». Мне даже стало смешно. Герой закрыл людей на ключ, потом заснул, затем, проснувшись и опомнившись, начал метаться по палубе, от волнения не смог открыть замок. Обедные бедные люди все тонут и тонут, а он все старается и старается, и до последней секунды не может открыть трюм с запертыми в нем людьми». Литература и не должна быть достоверной, никто с этим не спорит, но уж слишком эта сцена фантазийна, затянута и недостоверна. Ради справедливости стоит сказать, что у романа, несомненно, много достоинств. Несмотря на кинематографичный и непонятный для нас стиль, так как Зулейха изначально создавалась как сценарий, Мне очень понравились описания. Живые, яркие, красочные и сочные. У автора чудесный и очень богатый язык. К нему бы еще и драму настоящую. К счастью, нашлись несколько людей, разделивших мое мнение. А то я совсем было начала чувствовать себя бездарным критиком, не создавшим ничего путного, зато критикующим других, более известных и более талантливых авторов. Вот одно мнение, которое не вписывается в общеустановленные рамки – Лев Альшанский написал отзыв на мою публикацию на сайте Proza.ru. «Я и страницы не одолел. Это же явное зомбирование, переформатирование сознания по аналогии с тоталитарными сектами, промывающими мозги прихожан. Вам удалось, пересиливая себя, одолеть 50 страниц. Сравните. Точно так же организм отторгает первые сигареты. Из этого же разряда и 50 оттенков серого. Черным оттенком не интересовался, скорее всего, такая же мура». Или же в поисках утраченного времени просто, читать которые мозг категорически отказывается. Математику он принимает, сопромат принимает, языки тоже, а вот эту книгу нет. Или же трансы, о которых вы написали миниатюру. То же самое, нормальному человеку они неприятны. Не хочу, чтобы мне капали на мозги. По этой же причине уже 30 лет не смотрю ТВ. Недавно лежал в больнице, где одному больному поставили телевизор. Иначе он без просмотра телепрограмм не выжил бы. Я посмотрел телевизор немного и подивился. Как он может смотреть подобное непотребство? Есть же хорошие книги. Но этот человек, видно, уже подсел на телевизор, как наркоман на иглу. Вот еще один отзыв от Дженни Бо. «Роман построен на манипуляции. Это известный прием. Напиши про безногую собачку, и читатель со слезами и скажет, ай, какая хорошая книга. Язык неплох, но и только. Герои картонные». Начав читать, я ради интереса прогнозировала развитие событий, ни разу не ошиблась. Все предсказуемо, шаблонно. Вот какого персонажа не возьми, он как пазл укладывается в уже имеющийся шаблон. По-настоящему интересным получился только доктор, но и он тоже шаблон. Просто его эмоции были похожи на настоящие. Видимо, автор знал кого-то похожего на него. Остальные же персонажи — суть продукт конструирования. Но people have it, а что еще нужно? И кино сняли, и еще снимут. Настоящая литература проверяется лишь временем. Будут читать Зулейху через сто, да нет, через пятьдесят лет. Да? Нет? Поживем, увидим. Еще один читатель. Антиправ. Роман я не читал, но осуждаю заранее. Особенно сцену описания ночного горшка с ваших слов. Читать не буду. Думаю, Гузель Яхин, от этого ни тепло, ни жарко. И я, наконец, составил окончательное мнение о всемирно известном шедевре. Книга хорошая, язык живой. Героиня Зулейха – продукт эпохи, о которой мы ничего не знали и с которой нас познакомили. Автор талантлив, такие книги нужны. Но роман – точно не шедевр, зато бестселлер, раскрученный и продаваемый. Как вы думаете, дорогие читатели, возможно вообще, в принципе, спорить с общественным мнением? Я думаю, спорить можно, но победить – нет. Ведь общественное мнение – на то и общественное, чтобы главенствовать над нами и нашими мыслями. а особенно главенствовать над нашим кошельком. Может быть, надо не спорить? Надо бороться, как и с нашим менталитетом. Менталитет и как с ним бороться. Ведь мы с вами, граждане, идем по дороге взращивания любви к себе и сдаваться не собираемся. Мы будем бороться и с общественным мнением, и с менталитетом, и с обесцениванием. Публичную личность принято ругать и обесценивать, ведь у нас сейчас разрешено все — особенно анонимные в интернете. Менталитет такой, наш. Исконно русский и родной. Поговорим с вами о негативных отзывах в ответ на простые обыкновенные вещи. Например, на простой рассказ на Яндекс.Дзен о рядовом и обыденном событии. У меня забрали машину на штрафстоянку, и я, как настоящий писатель, собирающий свои опусы для дальнейшей переработки или для использования в будущих романах, рассказал об этом читателям. И что тут началось? Вот, например, убийственные комментарии на моем канале от человека, назвавшего себя Курукалом Курукаловичем. «Редко комментирую. Девушка, по-человечески, конечно же, нам жаль, что с вами это случилось, но как читатель я в недоумении. В следующий раз хотя бы прочтите, что у вас получилось. Писатели пишут интереснее хотя бы второклассников». Орфографию Курукальчика я сохранила в авторской редакции. Полно ошибок, пропущена буква «е» в слове «интереснее», Либо это писал совсем недоумок, либо же слишком умный человек в каких-то одному ему известных целях, прячущийся за анонимным прозвищем. Конечно же, я поблагодарила Курукала Курукаловича за ценный совет и пообещала исправиться. Но, если следовать нашей парадигме «полюбить себя», я должна была гневно ответить. «Шел бы ты в ж... шел бы ты в же Курукал Курукеевич Кукуридзе!» шоб ты всю жизнь свои орфографические ошибки исправлял, чтоб ты всю жизнь малограмотных писателей читал. Ведь, согласно науке психологии, мы должны отрабатывать свои эмоции. Но я так не ответила, к большому моему сожалению. Хотя на ум даже пришел детский стишок про тараканище-курукалище. И вот мы доходим до интересного момента. Ответить подобным и самым действенным образом нам не позволяют «воспитание», «культура», «чувство собственного достоинства». Тот самый менталитет, которого никто никогда не видел, но все знают, что он где-то есть. И напрашивается следом нехороший в целом вывод. Бороться-то надо не с Курукалом Курукаловичем, а с ним, с менталитетом. Да что же это за зверь такой, русский он или иностранец, и возможно ли с ним бороться? Согласно Википедии, слово образовалось от латинского mentis и суффикса al. Склад ума, совокупность умственных, эмоциональных, культурных особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих социальной и этнической группе, нации, народу, народности. Понятие менталитета включает в себя взгляды, оценки, ценности, нормы поведения и морали, умонастроение, религиозную принадлежность и многие другие нюансы, характеризующие ту или иную группу людей. Сам термин возник в исторической науке – но в настоящее время часто используется в психологии. От себя скажу, что менталитетом принято оправдывать хамство, бескультурье, безграмотность и невежество. Русский менталитет совершенно не похож на американский, немецкий или итальянский, но похож на украинский и белорусский из-за нашей общей истории. Рассмотрим для начала менталитет нашего русского общества. Формировался он на протяжении многих веков, развивался и менялся в зависимости от хода истории русского народа. Как известно, судьба каждого человека неотделима от судьбы народности, частью которой он является. Поэтому как человек, так и менталитет общества имеет и негативные, и позитивные стороны. Русские знамениты на весь мир своей искренней и открытой душой. Они всегда действуют от самого сердца. У нас не принято скрывать, если нам кто-то не нравится, зато полюбившегося нам человека мы примем с распростертыми объятиями. Распространенные описание русских в иностранных источниках отмечают присутствующий в нас негативизм как взгляд на мир. Даже если все стабильно и хорошо, нашим людям все равно кажется, что что-то не так, и мы находим повод для жалоб и недовольства. Мы всегда жалуемся на ситуацию в общем и в частности, на политику, на погоду и на черного кота на улице». Только у нас в России распространена ностальгия по давно прошедшим советским временам. Американцев мы обвиняем в лицемерии за их улыбки и пожелания доброго утра друг другу, а немцев в излишнем прагматизме. Мы не стесняемся говорить правду, обсуждать личную жизнь политиков и общественных деятелей, критиковать их и обесценивать, прикрываясь нашим русским менталитетом. У нас на телевидении существует множество шоу-программ, в которых все кричат друг на друга, перебивают друг друга, запросто могут оскорбить и обозвать дебилом или проституткой. Вот хоть какие-то умные мысли высказывай и умные видео записывай, наши читатели и зрители, согласно нашему менталитету, способны говорить только одно. Что за хрень ты несешь? Для кого это видео? Бросай нести пургу, не парь нам мозги. И как квинтэссенция, дура, тупая дура. То же самое касается всенародной любви и доверия к политикам и общественным деятелям. Наш народ не верит вообще никому, и для этого есть объективные исторические предпосылки. У нас всегда все отбирали. Деньги, имущество, образование и даже нашу историю. Приди сегодня к нам сам Иисус Христос, ему бы кричали, «Да кто ты такой? Да с чего ты это взял? Да что ты тут проповедуешь? Какие еще истины ты там придумал?» Зато цитаты известного дизайнера, состоящие сплошь из мата и непотребства, воспринимаются поклонниками на ура и лишь способствуют росту его огромной популярности в народе. Еще одна отличительная черта русских, относящаяся к менталитету, — отсутствие приватности человека. Каждый может постучаться к соседу в квартиру вечером, не думая о том, что в такое время человека неудобно беспокоить. В небольших городках все знают все друг о друге,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 Берег, на который ты едешь в отпуск, турецкий. Цифры, которыми ты пишешь, арабские. Буквы твои, кириллица. Ты до сих пор считаешь, что национальность имеет значение? Но мы-то с вами знаем, русский менталитет совершенно особенный. Бороться с ним бесполезно. Его нужно принимать таким, какой он есть. Не позволяем окружающим подорвать веру в себя. Иногда кажется, что наше окружение преследует единственно важную для себя жизненную цель — подорвать нашу веру в себя. Обычный человек, который на виду заражает и заряжает всех своей энергией, жаждой творчества, созданием интеллектуальных произведений, вызывает зависть своей кипучей деятельностью. Я не только себя, конечно, имею в виду, но и многих других, на которых мы равняемся, но и себя тоже. Однажды одна моя подруга сказала, «Да что ты написать-то можешь?» Мне, конечно, стало обидно, и, может быть, после ее слов я бы и не стала ничего писать, ведь, по ее мнению, я полная бездарность. Слава Богу, что нашлись люди, которые верили в меня и не позволяли сдаваться, и я, несмотря ни на что, писала, писала и писала. Поэтому сейчас я уже номинант трех премий «Писатель года». Мне каждый год предлагают опубликовать мои произведения в сборнике «Антология русской прозы». У меня есть медали Владимира Маяковского, Анны Ахматовой и Ивана Бунина, а мои книги продаются на многих площадках. На Яндекс.Дзен читатели не смотрят мои фотографии из разных стран. Они подписываются, чтобы читать мои романы. А если бы я не писала, что бы мне оставалось? Быть домработницей, кухаркой для мужа, потом для своих детей, добытчиком и рабочей силой. Несешь обычно два пакета молока с работы и думаешь, и за что нам такая женская доля? И мы все делаем ради людей, которые в нас верят. Стараемся, идем в ногу со временем, осваиваем новые возможности, новые программы, Для меня самым сложным оказался YouTube. Канал я завела давно, но стеснялась говорить о себе, выкладывать свои произведения. А сейчас, в связи с тем, что мир закрыт, путешествовать невозможно, у меня просто не осталось другого выхода. Бизнес трещит по швам, покупательная способность населения совсем упала, приходится идти в ногу со временем и перепрофилироваться, пока есть такая возможность. Использовать лимон, чтобы сделать из него лимонад, как советовали великие писатели. У меня много навыков, но наши навыки никому не нужны. Нужно лишь умение продавать себя. Как говорят нам на вебинарах Союза писателей, не стесняйтесь говорить о себе, не стесняйтесь себя пиарить, не страдайте ложной скромностью. Говорите о том, что вы писатель, даже если вы написали всего один рассказ. Скромность нужна была в прежние времена, в деревне за печкой. За вами толпы талантливых и энергичных. И за место под солнцем нужно воевать. «Я, кстати, еще и вязать хорошо умею. Почти вся моя одежда связана собственными руками. Мною навязана куча покрывал, ковриков, салфеток, шарфиков. Было время, когда я только этим и занималась. Но потом я сказала себе, «Стоп, ну свяжешь ты себе еще десяток или сотню новых кофточек, что изменится в твоей жизни?» «Ничего», — ответила я себе и села писать первый роман. «Надеюсь, в год писать хотя бы по одному роману, лучше два». И вот у меня к вам животрепещущий вопрос. С какой такой целью окружающие хотят подорвать нашу веру в себя? Я предполагаю, что делается это для благих целей. Чтобы мы не менялись, чтобы оставались такими, как раньше, когда мы их во всем устраивали, когда у нас были общие интересы. Может быть, наши друзья даже боятся, что у нас поменяется круг общения, и мы выйдем из-под их влияния. А недавно один мой знакомый, когда я рассказала, как тяжело снимать видео и сколько времени у меня на это уходит, начал шутить по этому поводу, а мои творческие изыскания назвал забубонами. Больше я с ним общаться не буду. Я считаю, что он обесценивает и меня, и плоды моих усилий. Зачем нам люди, которые в нас не верят? А в интернете? Сколько я наслушалась всего от хейтеров. У меня на канале Яндекс.Дзен был миллион читателей, но в связи с несправедливой блокировкой все они разбежались. А хорошие комментарии можно было пересчитать по пальцам, преобладали гнусные и оскорбительные. Однажды я написала небольшой рассказик «Обида» на канале Яндекс.Дзен. К этому совсем маленькому рассказику, можно сказать, короткой заметочке, я получила несколько сотен комментариев. И это при том, что каждый комментатор уверял, что он никогда никого в жизни не комментирует, Содержание комментариев сводится к таким терминам. «Бред, дура, чушь полная, херовый с тебя писатель, и даже закройся в туалете и ари занято». Когда я в салоне, делая стрижку, показала комментарии девочке-парикмахеру, она была в ужасе, а потом сказала, «Я бы больше ничего никогда писать не стала. Какая ужасная культура у наших людей». И тут же горестно вздохнула. «Менталитет такой, ничего не поделаешь». А я подумала, Вот опять он, родимый, русский менталитет. Похоже, что с этим зверем ничего не поделаешь. Не доверяем честному слову. О доверии говорят только те, кто намерен вас обмануть. Запомните это как аксиому и никогда не подвергайте сомнению данное высказывание. Доверять миру можно было лишь в далеком детстве, когда все нас любили и баловали, кормили вкусными шоколадными конфетками и брали на руки, С тех пор мы выросли и сейчас учимся себя любить и защищать. Допустим, если вам кто-то говорит, интересуясь вашими делами или вашим профилем в сети. Скажу вам честно, я не собираюсь спамить и тратить ваше драгоценное время. Уж будьте уверены, именно это ваш собеседник и начинает делать. Спамить и тратить ваше драгоценное время. Далее последует еще несколько ничего не значащих предложений, вопросов, означающих искренний интерес собеседника, И вот готово дело. Коготок увяз, всей птички пропасть. Вы уже на крючке, и сорветесь ли с него когда-нибудь, известно только Богу и вашему собеседнику. После того, как разговор завязался и продолжается определенное время, ваш собеседник говорит, «Думаю, вам будет очень интересно, как можно зарабатывать в социальных сетях без продаж спама и инвестиций». У нас все иначе. Готов поделиться подробной информацией. Просто напишите «Хочу больше информации». Жду от вас обратной связи. А что я вам говорила? Вы уже в проекте, хотите вы того или нет. Нажимайте кнопочку, а потом уже не сумеете вырваться. Дальше вас познакомят с видео, где тысячи счастливчиков не знают, как благодарить создателя проекта. Вы услышите, как круто они изменили свою жизнь, накупили особняков, островов, живут на Мальдивах и на Канарах, их семьи счастливы, а дети и взрослые улыбаются во все свои 32 белоснежных зуба. У подъезда шикарного дома с видом на пляж стоит новенький Феррари. А потом с вами начнет общаться бот-помощник. Дальше по этой дороге я не пошла, даже ради вас, дорогие читатели, и даже в целях научного эксперимента. Откуда мне знать, что пока я вешу в чате с ботом, за это время не скачивается вся информация с моего компьютера? Нет, я не знаю. Я просто стараюсь не доверять тем, кто говорит о доверии. Это всегда крючок, на который нас ловят. Учимся правильно воспринимать критику. Еще одна важная вещь в нашем деле воспитания любви к себе – научиться правильно воспринимать критику. Любые обвинения должны звучать для нас как комплименты. Однажды мне сказали, желая обидеть, «Ты эгоистка». И вы думаете, я сильно расстроилась? Я обрадовалась. Неужели, наконец-то, и я стала эгоисткой?» Это такой бальзам на душу, когда тебя грызет печаль, что растратила свою жизнь на любовь и заботу о близких людях, о мнимых друзьях, о тех, о ком не надо было заботиться. Жаль, что потраченное время уже не вернешь. Но мы же учимся любить себя. Прочь сожаление и давайте будем эгоистами. Это в целом очень полезно для здоровья, и польза даже научно доказана. Я вам расскажу об этом в следующей главе. К сожалению, никто не учит наших мужчин делать женщинам комплименты. Наши русские мужчины совершенно не умеют находить подход к женщине. В школе не научили, там больше хвалят за оценки и за примерное поведение. Мама не научила, потому что сама не умеет ни похвалить подругу, ни одобрительно выразиться о внешности экранной актрисы, ни себя на пьедестал возвести. Умение хорошо выглядеть порицается еще с советских времен. Вот ругать и критику наводить – Все мы умеем замечательно, в этом нет нам равных. Стоит вам открыто высказать свои мысли, вы услышите сотню злобных эпитетов. И нам остается только одно – воспринимать оскорбления как комплименты, а критику не слушать вовсе. Иногда кажется, что окружающие только и ждут, когда женщина скажет «Да-да, я старая больная курица, чего вы от меня хотите?» Великую нашу и уважаемую Аллу Пугачеву однажды так допекли, что она на всю страну вынуждена была сказать. «Да, я старая. Утром я не знаю, поднимусь ли сегодня с постели». Завистники были в восторге. На славу почесали свое эго и самоудовлетворились. А вот в Египте, Греции и Турции любая наша женщина – неземная красавица. Мужчины умеют и любят об этом говорить. Быть эгоистом полезно для здоровья. О том, что эгоистам быть полезно, мы с вами уже говорили в главе о психотравме и в предыдущей главе. Говорят об этом и знаменитые ученые. Тот же великий Ганс Селье проповедовал принцип альтруистического эгоизма. Нужно поступать так, чтобы завоевать любовь других людей, а если ты вызовешь расположение и доброжелательные отношения окружающих, тем самым создашь для себя максимум безопасности и возможности успеха. Быть эгоистом полезно не только для здоровья и возможностей роста, но и для собственного кошелька. Если у нас собственный бизнес, мы просто обязаны быть эгоистами и четко понимать, что настоящих друзей у нас быть не может. Мы можем поддерживать хорошие отношения с партнерами по бизнесу, можем ходить в баню с напарниками, но в бизнесе всегда человек человеку волк. Столько историй, когда неразлучные друзья вместе создавали предприятия, Если оно стало неуспешным, друзья просто разбегаются в разные стороны, и на этом сказке приходит конец. А вот если оно стало успешным и начало приносить немалый доход, тут в борьбу за капитал включаются все, кто может иметь отношение к дележке лакомого куска пирога. Это родственники, ваши и вашего партнера, бухгалтеры, их любовницы любовники, тетки, дядьки, друзья и дети. Расскажите кому-нибудь то, что никому нельзя рассказывать под страхом смерти. Что у вас есть собственная квартира, например, в Москве, и даже не одна. Вы удивитесь, сколько людей захотят ее прибрать к рукам, поселить там родственника, сына, брата, свата, племянника, поселиться самому. Натура человеческая – вытаращить глаза за и впиться человеку в глотку. Завистникам всегда кажется, что человеку все досталось даром и незаслуженно. За каждой единицей недвижимости стоит чья-то кровь, чьи-то слезы, чьи-то разрушенные судьбы. Желаете проверить? Купите, заработайте, потом расскажите близким, а затем расскажите нам. Или посмотрите ток-шоу «Все звезды страдают из-за своей московской недвижимости». А недавно весь интернет обошла история, как одинокую пенсионерку сын с невесткой отправили в психиатрическую лечебницу, положив глаз на ее квартиру в центре Москвы. И таких историй сотни и тысячи, а еще больше таких, о которых никто никогда не узнает. Занимаемся тем, к чему лежит душа. Первая и главная предпосылка успеха в бизнесе — это терпение. Так сказал Джон Рокфеллер. Конечно, миллиардерам стоит доверять. Они знают все о бизнесе, но по собственному опыту могу вам сказать, что терпение — важное, но не главное. В жизни нужно заниматься только тем, к чему лежит душа. Нужно идти за своими желаниями. Стив Джобс также говорил, занимайся любимым делом, найди свою истинную страсть. И Джон Рокфеллер, и Стив Джобс, безусловно, имели предпосылки для успеха своего бизнеса. Они родились в нужное время в нужном месте. Они имели возможность попасть в струю, познакомиться с нужными людьми, попасть в нужную компанию и найти себе соратников. Важно дружить с теми, кто разделяет ваше устремление и будет способствовать вашим успехам. Если вы, например, собрались выращивать кур и создать свою птицефабрику, то вам совершенно ни к чему знакомиться с прославленными ютуберами или знаменитыми программистами. «Ваши таланты определяют вашу судьбу», — высказывание одной из известных актрис. Эта актриса родилась в Америке, а если вы родом из Улюпинска, вряд ли вы станете второй Анжелиной Жоли. Если вы, например, хорошо играете на гитаре, то вы никогда не победите в литературном конкурсе. И свои желания нужно соизмерять с возможностью преуспеть заранее позаботиться о монетизации своего труда или творчества. Ваши успехи определяют ваши таланты, ваше окружение и стартовые возможности. А прежде всего, ваши здравомыслие и необходимость позаботиться о будущем. Если мне нечем будет кормить своих детей, Я без сожалений брошу творчество, писательство и пойду работать уборщицей, лишь бы не сидели голодными мои дети. И если вы не родились в Америке, хоть каким талантом вы обладаете, вряд ли вы станете второй Анжелиной Джоли. Хорошо говорить тем, кому повезло. Они там где-то родились, куда-то очень вовремя попали, кому-то очень сильно понравились. А если вы родились в Урюпинске, вы, конечно, можете найти свою истинную страсть, но успеха в Голливуде или членства в американском клубе миллиардеров вряд ли добьетесь. Стремление добиться своих целей во что бы то ни стало культивируется нашим обществом и доходит порой до абсурда. После фильма «Скандал» все известные актрисы заговорили о сексуальных домогательствах и сексизме. А когда они шли к успеху, когда хотели получить роль, их это не останавливало? Они ничего не знали, их никто не предупреждал? Нет, они ложились под тех, кто давал им роли, а сейчас кричат на каждом углу, как их насиловали. В смысле правдивости провозглашаемых лозунгов о всемирном успехе, мне больше всех нравится высказывание Леонардо Ди Каприо. Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. И вот это истинная правда. Мы, простые люди, рождаемся рабами и лишь для того, чтобы нас использовали все вокруг. Конечно же, мы думаем, что все эти знаменитые люди знают, о чем говорят, ведь они добились высот, но они все нам врут. Возможно, их на пути к успеху не заставляли платить деньги ушлым дельцам, создателям вебинаров и семинаров, обучающих научить вас зарабатывать, прославиться, монетизировать свое творчество. Кто-то монетизировал, а большинство так и остались внизу пирамиды. И те, кто успел забраться наверх, дополнительно зарабатывая на нас и наших желаниях, вещают с экранов. Работайте, и вас ждет успех. Они получают деньги за каждое свое выступление, за то, что помогают вербовать еще больше людей, работающих на обогащении гигантов. Я тоже писатель, и творчество свое я продвигать не могу. Признаюсь вам честно. Быть маркетологом мне сложно. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Но я вынужден думать о будущем, пробую, ищу пути, ищу возможности. Занимаюсь маркетингом. Слушаю бесплатные курсы и семинары, плачу за них крайне редко. Те, кто учат вас на платных семинарах, преследуют не цель вас научить, а цель на вас нажиться, а за время, потраченное на вебинары и семинары, можно написать роман. Делайте то, к чему лежит душа, но думайте о возможности заработать, и тогда вас точно ждет успех. На пути к успеху нужно учитывать свой типичности. Из науки психологии мы знаем, что люди по типу личности и природному темпераменту делятся на сангвиников, холериков, меланхоликов и флегматиков, которые изначально обладают разными стартовыми возможностями. Например, флегматик отличается тем, что он спокойный и сдержанный, а в неблагоприятных условиях становится пассивным и вялым. Для него добиться успеха будет труднее, чем для страстного, деятельного и порывистого холерика – Сангвиник отличается частой сменой настроений. Ему быстро наскучивает один и тот же род деятельности. Меланхолик же очень ироним и долго и мучительно переживает. Однажды сел прохожий на шляпу, лежащую на лавке. Холерик, хозяин шляпы, даже не успев подумать, съездил ему по лицу кулаком. Сангвиник, когда прохожий сел на его шляпу, подумал, «А, ничего, сел на мою шляпу». Меланхолик глубоко задумался, «О, что я теперь буду делать?» Афлигматик, флегматик как читал книгу, так и продолжил читать дальше. При выборе рода занятий нужно обязательно учитывать свой темперамент. Также, по моему мнению, люди делятся на два типа — гуманитарии и технари. Во мне, к счастью, волшебным образом соединилось и то, и другое. Я очень люблю считать и в то же время люблю писать. Иногда я устаю от одного и того же вида деятельности и перепрофилируюсь. Вот, например, в данный момент мне приходится вести бизнес, и вместе с тем я много пишу. Мой мозг вынужден постоянно перестраиваться от цифр к буквам, от точности и скрупулезности отчетов и деклараций к творческим фантазиям и отрыву от реальности. Иногда мой мозг просто взрывается, не выдерживая напряжения. Мы ведь помним, что человеческая психика не выносит многозадачности. Писатель, когда пишет, живет в своем романе. Вокруг он ничего не видит и не слышит, иначе это не настоящий писатель. Писатель вообще видит мир по-другому, он в другом измерении, зачастую он не дружит со временем и обыденными заботами. И вот, когда постоянно выдергиваешь себя из фантазии в реальность, а из реальности опять фантазии, мозг попросту ломается. Поэтому я советую, прежде чем начать новый путь и платить деньги за обучение, проанализировать, что вы больше любите, какой вы человек, не надоест ли вам новое ремесло через какое-то время, не будете ли вы жалеть в о потраченных деньгах, своих усилиях и времени. Не каждый может быть первым или писать книги. Но стоит ли проходить многочисленные вебинары по мастерству? Нужно ли верить блогерам, обещающим научить вас вести канал, раскрутить свой сайт, зарабатывать на нем, начать проводить тренинги и заниматься копирайтингом, если вы не уверены в том, что это ваш путь? В одном из периодов своей бурной жизни я довольно продолжительное время занималась копирайтингом, и у меня там так хорошо пошла работа, что я чуть было полностью на нее не переключилась. Но потом мне случайно попался на глаза вопрос одной девушки к знатокам портала Адвега. Она хотела бросить высокооплачиваемую работу с социальными льготами, с возможностью накопить стаж для пенсии, с гарантиями от государства и полностью уйти в копирайтинг. Коллеги ее отговорили». И меня заодно тоже. Я поняла, что буду скучать по своему делу, а копирайтинг мне быстро надоест. Кроме склонности к какому-либо виду деятельности, нужно также учитывать, каких черт у вас больше – интроверта или экстраверта. Писатели – все интроверты. Блогеры – все экстраверты. Они обожают быть на публике и красоваться, иначе они не прославились бы и не стали знаменитыми блогерами. У меня и того, и другого тоже поровну. Да я и не считаю себя настоящим писателем, я еще только учусь. И путь этот длинный и нелегкий. Не стоит по нему идти, если вы не уверены, что сможете дойти до конца. Возьмем для примера великих. Про Маргарет Митчелл, написавшую шедевр «Унесенный ветром», обыватели говорят. «А что там, она всего лишь домохозяйка, села и написала роман. Ее успех — это случайность». «Извините». Прежде чем его написать, она 10 лет работала репортером и войну знала не понаслышке. Отец у нее был председателем исторического общества и вел в школе курсы, рассказывая детям о войне. Мать заставляла в детстве много читать, а муж всеми силами помогал все то время, пока она писала роман. Он собирал и сортировал материалы, правил черновики, рецензировал. И писала она свой роман тоже 10 лет. Вы готовы на 10 лет выключить себя из реальной жизни и уйти в писательство, чтобы стать второй Маргарет Митчелл?» Дарья Донцова, про которую ходят слухи, что все ее книги написаны литературными неграми. Писать она начала в Палате реанимации и пришла в профессию не от сахи. Отец Дарьи был писателем, а мама режиссером, и училась Дарья на факультете журналистики. Жизнь очень долго готовила ее к карьере писателя и созданию целых 327 детективов. Борис Акунин в одном из интервью говорил, что только после пятого романа его заметили и перестали пренебрегать им в издательствах. Мы даже на этих примерах видим, что у известных писателей за плечами богатый жизненный опыт, а жизнь готовила их и создавала предпосылки, заставившие пойти по этому пути. Писатели часто говорят, что издержки их профессии — необычные истории, повторяющиеся в жизни вслед за тем, как они описывают их в своих романах. А когда учат писать сценарии, честно предупреждают, что ваши герои будут жить своей жизнью и двигать историю вперед. Думаю, не каждому нормальному человеку понравится, когда за ним ходят толпы героев и диктует ему свои условия. Если вы считаете себя прагматиком и реалистом, вам точно не понравится такая жизнь». Да, и когда вы дойдете, наконец, до настоящей славы, вполне может оказаться, что слава — это бремя, это нападки и критика, это горы писем и обязанность отвечать на комментарии поклонников и завистников, это копание в вашем грязном белье и еще множество других оборотных сторон у вожделенной медали под названием «Слава». Поэтому, выбирая свой путь и думая о том, как взаимодействовать с окружающим миром, нужно учитывать свои личные особенности, свою индивидуальность.